Первые дни на Земле. Урфин Джус – Огородник. Урфину не давала покоя диковинная звезда, светящаяся красным цветом. Его мысли все время возвращались к ней. Вечерами он подолгу просиживал у телескопа, но как ни старался ее отыскать, нигде обнаружить не смог. Звезда бесследно исчезла. Правда, он заметил однажды, как какое-то темное облако принеслось по небу, но не придавал этому никакого значения. С жителями волшебной страны Урфин теперь дружил. Но о звезде, заинтересовавшей его, не торопился сообщать. Он ведь и сам пока ничего не понимал. Давно прошло то время, когда премудрый Страшилы сдержал слово. Пригласил Джуса поселиться в изумрудном городе среди людей. Урфин не ожидал, что ему будет так приятно это приглашение. Однако он уже много лет жил у кругосветных гор, привык к уютной долине с прозрачной речкой и расстаться со своей усадьбой не захотел. Жить одному для него было так же естественно, как пить или есть... Он по-прежнему не хотел походить на других людей, и одежду носил иного цвета, не голубую, не фиолетую, а зеленую. И вовсе он делал так не от злого нрава. Такой уже у него был нелюдимый характер. Общество он делил со старым филином Гоамоко Лато с которым каждый день перебрасывался немногими словами. «Ну что, друг Гоамоко?» – обычно с утра спрашивал Урфин – Прибыли вести на сорочьих хвостах. И они с Гуамока медленно, с паузами, обсуждали новости, которые умный филин запоминал от других птиц. Железный дровосек страшили премудрому, пожаловал в гости. Степенно говорил Гуамоку Лато кинт». Лев смелый тоже в пути, но он стар, Лапы его медленно ходят Он идет, бредет Потом садится, отдыхает А что наш Премудрый, спрашивал Урфин Опять намудрил Придумал какую-то библиотеку Книги серьезные читает Но дело хозяйское вдыхал Урфин. Урфин был неплохим столером Во все времена Была пора Ну, ничего не скажешь, когда сделанные им столы, стулья и другие изделия из дерева Перенимали сварливый характер мастера и норовили то толкнуть тех, кто их покупал То наступить им на ноги, одним словом, доставляли людям всяческие неприятности Строптивые изделия никто не покупал И Урфину неволю пришлось выращивать овощи на свою саде, иначе чем бы он жил Урфин стал огородником, работал быстро, но как-то нудно, неинтересно. Работа не приносила ему радости. Но вот Джус задумался о себе, о своих делах и словно заново родился. Все вдруг изменилось. С его занятиями начали происходить. Непривычные вещи Дело у него спорилось так Что он сам удивлялся Он отремонтировал домик в долине Покрасил его самыми веселыми красками Какие нашлись в его хозяйстве И почувствовал, что его прямо тянет заняться огородом Да не просто заняться Со дня, когда он получил приглашение Страшилы и понял, что жители волшебной страны совсем больше не сердятся на него, ему постоянно хотелось что-нибудь изобрести для них. Смелости и терпения Урфину было не занимать, и он вырастил на своей усадьбе такие небывалые плоды, Что даже филин Гуамока Сначала недоверчиво Относившийся к затее Ульфина Затем проникся Безграничным уважением Эх, невидаль Ухал он, взмахивая крыльями Небывальщина Видно, хозяин, ты еще умеешь Колдовать Здесь была Золотая морковка Голубые огурцы красно прозрачные словно гранаты, сливы и яблоки, солнечные, точно апельсины. Что и говорить, плоды получились очень нарядные. А главное, привлекал в них еще не столько цвет, а и то, что они были сладкими, большими, вкусными. Видно, не случайно Джуса тянула к огородничеству. Разводить овощи и фрукты для других было куда как интересней, и из этого вышел толк. Как только великолепные плоды созревали, Урфин нагружал ими доверху тачку и отвозил в изумрудный город. То был настоящий праздник угощения. На него спешили все, кто мог, со всех концов волшебной страны. Причем Урфину хотелось... Никого не обидеть А дарить всех жителей и гостей Он много раз наполнял свою тачку Грудой, плодов Торопился обратно в город Перевозка была дальней и нелегкой И тогда жители волшебной страны Послали в распоряжение джуса Деревянного гонца Скороногий гонец никогда не уставал Он доставлял дары Урфина С ошеломительной быстротой Урфин готовил для гонца овощи и фрукты, собирал их, выкапывал, ополаскивал речевой искрящейся водой, которую жаркое солнце тут же высушило. Джуз аккуратно складывал плоды в тачку. Жители изумрудного города не отпускали его до тех пор, пока он не съедал целую гору пирогов, которые были особенно вкусны у хозяек чудесного города.